Глава вторая «До завтрашнего полудня!» — стонал Дайнти. «Ну и сукин сын этот шван, чтобы его скрутила паршивца! Мог бы и подольше подождать! Больше полутора тысяч крон! Откуда мне взять до завтра столько наличных? На, я погиб прозарем, сгнию в заточении! Нечего сидеть, говорю вам, дьявольщина! Надо схватить эту дрянь Доплера! Мы должны его поймать!»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 Лютик и Низушек жевали оладьи, который Трубадур только что стянул с попавшегося на пути прилавка. На твоем месте, сказал Барт, я бы отказался от погони, а стал искать кого-нибудь, кто должит денег. Ну, поймаешь ты Доплера и что? Думаешь, ван примет его в качестве эквивалента? Дурак ты, Лютик, хоти Барт. Схватив Доплера, я отберу у него мои деньги. Какие деньги?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 а там публично поставят, как на скотине, какой тавро и сошлют на рудники. Ой, дьявольщина! хе весело отозвался Лютик. Стало быть, нет у тебя, данти, иного выхода, как тайно сматываться из города. Знаешь что, есть идея. Давай обернем тебя бараньей шкурой. Ты пройдешь через ворота, крича «Я овечка, овечка, бе-бе!» Никто тебя не узнает. Лютик...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 Лютик кинул ельца остатки оладьи и сплюнул в бассейн. «Глядите», — сказал он, — «золотые рыбки, говорят, такие исполняют желания». «Так те красные», — заметил Дэнти. «Ну и что? Какая разница? Черт возьми, настроя а они выполняют по три желания каждое. Получается, по одному на брата от каждой рыбки. А, Дэнти, не хочешь, чтобы рыбка заплатила за тебя налог?»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 Лютик слегка побледнел, а низушек щелкнул зубами. Ведьмак не глядел на Ля Шареля. Он не оторвал глаз от оружия в руках окруживших фонтан людей в кожаных шляпах. В большинстве известных Геральту стран изготовление и владение шиповатой ламией, именуемой еще Майенским ботагом, было строго запрещено. Новиград не составлял исключения. Геральт видел людей, которых хлестнули ламией по лицу. Эти лица... Невозможно было узнать. «Хозяин трактира под названием «Наконечник пики», — продолжал Лешарель, — имел наглость обвинить вас в сговоре с демоном, чудовищем, которого именуют векслингом либо подвойняком. Никто не ответил. Лешарель скрестил руки на груди и одарил их ледяным взглядом. — Я считаю своей обязанностью сообщить вам о доносе.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 Я прав? Посему донос трактирщика был бы достойно смеяния, если бы не одна существенная деталь. Ля Шарель покачал головой, выдержав эффектную паузу. Ведьмак услышал, как Дайнти медленно выпускает воздух, втянутый в глубоком вдохе. Да, некоторая существенная деталь, повторил Ля Шарель, а именно. Мы имеем дело с ересью и светотатственным кощунством. Ибо известно, что ни один, абсолютно ни один подвойняк, равно как и любое иное чудовище, не мог бы даже приблизиться к стенам Новиграда, ибо в девятнадцати храмах города пылает вечный огонь. Святая сила Коева хранит нас. Тот, кто убеждает, будто видел подвойняка в наконечнике пики, на расстоянии броска камня от главного алтаря вечного огня, есть кощунствующий еретик,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 Всяк, кощунствующий против вечного огня, идет на костер, а его имущество конфискуется. Но довольно об этом. Повторяю, вы можете без помех пройти в ворота Новиграда. Э, лучше всего... Лешарель слабо улыбнулся, втянул щеку в хитрой гримассе, повел глазами по площади. Немногочисленные прохожие, наблюдавшие за происходящим, ускорили шаги, быстро отворачиваясь.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 Это был Ля Шарель, наместник по делам безопасности. Секретная служба Новиграда подчинена церкви. лешарель Шарель не богослужитель, но это серый кардинал иерарха, самый могущественный и самый опасный человек в городе. Все, даже совет и цехи, трясут перед ним портками, потому как он чистой воды подлец, упившийся властью, как паук мушиной кровью.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 «Истинное чудо! Поразительно! С твоей стороны, — ехидно прервал низушек, — очень мило поражаться. Порадуй нас еще. Скажи, почему?» «Не прикидывайся дураком, Бибервельд! поморщился андатор. «Весь город знает, сколько ты огреб на Кошениле. Все об этом только и болтают. Небось, и до иерархии дошло. И до Лишареля, какой ты ловкий, как хитро воспользовался тем, что произошло в повесе». «О чем ты, андатор?»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 А о чем ты? О чем ты болтаешь? В повесе был переворот, рявкнул Андатор. И это как ее там? Леварюция. Короля рыда свергли, теперь там правит клан Тиссинидов. Дворы войска Рыда одевались в голубое, потому тамошние ткачи покупали одно индиго, а цвет тисинидов пурпур. Индиго тут же упала в цене, а кошениль пошла вверх. И сразу стало ясно, что именно ты, Бибервельд, наложил лапу на единственный доступный груз. «А-а-а!» Данте, задумавшись, помолчал. Хитро, Бибервельт, ничего не скажешь, продолжал Андатор, и никому ни слова, даже друзьям. Шипни ты мне, глядишь, мы бы все заработали. Даже факторию можно было бы совместно основать. Но ты предпочел один, втихую. Твоя воля!